«Думает царь наш о благе для всей земли православной, в том числе и о врагах наших. А кто же враги наши наипервейшие?» — спросил я. — Как кто? Хрымщики. Не раз они на Москву ходили. Для того и рубежи южные укрепили. Много разорения они несут. С остальными-то управлялись уже и не раз, — прогудел дед, а дядя закивал. Ждан и Илья ловили каждое слово. Правильно, и царь так думает, как и то, что отплатить им надо за все злодейства, — оскарился я. Неужто войной пойдем на крымского царя? — донеслось от Ждана, и он, испугавшись своих же слов, прикрыл себе рот двумя руками. Наверняка, да и давно не было. Так что будет война, может, и по лету даже. В войну всегда хлеб дорожает, да и другая снеть. К тому же крымчаки — непростой противник, и османы за ними стоят. Как я понял, польский круль зол на царя нашего, да еще спит и видит, как Смоленск себе забрать, — медленно произнес я, наслаждаясь полной тишиной. — Шиш ему, а не Смоленск! Там такие стены поставили, что его и не возьмешь. Я сам видел! — отмер Илья. «Крепость там сильная!» — кивнул я. «Вот только война — дело такое, по-всякому может обернуться!» И, увидев, что дед готов мне возразить, я поднял руку. «Я верю в силу наших воинов и мудрость воевод, но все же!» «Да и, коли польский круль на нас навалится, пока мы с крымчаками бьемся, совсем тяжко станет!» «Хотя ему сейчас и не до этого!» — хмыкнул я. А чего это у него? с интересом спросил Олег. А рокаш ответил я, только понимания в глазах дядюшки не увидел и добавил. Бунт. Восстание ему шляхта объявила. А, так бы и сказал, буркнул Олег. Вот только он наверняка с ним справится. Так вот, пока мы с Крымчиками бьемся, он может войной пойти на нас, а там и шведа наверняка не утерпят. Тогда совсем туго придется. Город должен ко всему быть готов, и любое нападение врага отразить. Амбары, житницы и закрома должны быть полны хлеба, да с запасом на несколько годин вперед. Ров очищен, стены отремонтированы, а горожане защищать стены. Тяжко закончил я. Уж не знаю, как дело в будущем будет. Но если город будет готов к войне, то и смуту наверняка переживет, — решил я дать шанс людям. Ох, тут же все тяжкий вздох от Ждана. Остальные были тоже смурные и задумчивые. Может быть, а может и не быть, но лучше быть заранее готовым, — поправил я перстень на пальце. Княже, так ты поэтому приказал с башни за городом наблюдать? Прожженно выдохнул Илья. — Да, пусть привыкают. Оружейную в крепости поставлю, где будет запас оружия и брони, да и всякого. — Ждан, надо людей поучить, как быть в случае нападения. И я постучал пальцем по столу. — Да, тут уж понятно, запираться, а там со стены бить вражин, — вдохновенно высказался Ждан. — Да, вполне, но и кто куда встанет. «Может, огненному бою еще поучить, или, как быть, коли враг стены возьмет города, или на монастырь нападет», — задумчиво проговорил я. «А коли на святую обитель нападут, на помощь идти!» — с жаром произнес земский староста, заслужив полной иронии взгляд от деда и молчаливую поддержку от Ильи. «Не они здесь какие-то, хотя что ждан, что Илья далеки от воинского дела». — промелькнул у меня в мыслях. — На помощь кивнул я. Только прежде самим запереться и глянуть надо, успели ли в монастыре ворота закрыть, али уже некого выручать. После людишек туда отправить, врагов глянуть, кто пришел и сколько их. А то, может, туда тысячи три вражин подошло. Кому и чем ты поможешь? Людей только погубить. Сколько на помощь сможешь привести? Человек триста. Да и кого? Горожан, что оружием не владеют. Монастырю не поможешь, и город погубишь, а здесь дети, бабы и старики. Со стен еще можно будет отбиться, а в чистом поле это смерть, — попытался я объяснить. Ждан же насупился и лишь сидел зыркал, а вот Илья сидел задумчивый. Город ко всему должен будет готов, и к голоду, и к осаде. Ты же, Ждан, с людьми реши, дабы охочие были учиться огненному бою. Пищали я прикуплю, да со стрельцами сговорюсь, обучат и покажут. Только смотри, чтобы людишки были не кривые, косые и дураки, а справные. Знаю, кого выберут и пошлют на такую учебу, как забаву воспримут. Здесь дело не шуточное, понял? Глянул я на него, и он кивнул. — Тогда идите и помните о том, что услышали. Молчать надо. — Будем молчать. Благодарю за доверие, княже. Не подведу. Первым поднялся из-за стола Илья, а следом и Ждан, который тоже заверил меня, что будет молчать. Как только дверь за ними закрылась, заговорил дед. — Про войну с крымчаками, правду говорил. Аль пугал. Серьезно посмотрел на меня дед Прохор. Правду. Думает о том царь, да с боярами уже советовался. Может, конечно, и передумает, но не верю я в это. Грустно вздохнул. Помоги нам, Господь, выдохнул дед и перекрестился, и мы следом. За столом разлилась тишина. Да, всем немного обдумать услышанное. Я посмотрел на Елисея и заговорил. — Так что там с казачками-то? — Ах, поели да выпили, языки-то у них развязались, — осклавился мой ближник. — Да и Федотка, видать, все дни не сиднем сидел, а языком работал. Юшку вовсю ругали, я ж заслушался. Обманул он их, дескать, да под смерть подвел. Ведь за нападение на боярина и царского родича им смерть, и никакой царской награды. — И никакой ты, князь, не предатель, и действительно в старицу приехал. — Это понятно. Важное было чего, — остановил я словоблудие Елисея, а то он до самой ночи мог пересказывать. — Конечно, что в ноги над тебе, князь, падать и молить о прощении, да б ты взял к себе на службу, да верно тебе служить. А вот помилуешь, да в люди удастся выбиться. Раз князь до сей поры не повесил, может и с милостивиться. — Да то, что бежать бессмысленно, поймают. А до Дона, а бежать далеко. — Вот и славно, — кивнул я, улыбнувшись. — Может, действительно сгодятся на что? — Да куда им? — махнул рукой Олег. — Куда-нибудь, — ответил я. — Я вот насчет Зимина, думаю, может, удавить эту семейку. А то еще пожалуются царю или еще чего. — Они еще легко отделались, — впервые за вечер заговорил Василий, и я вопросительно на него посмотрел. — Ты, Андрей Владимирович, боярин, а за оскорбление боярина наказание в шестьсот рублев, — оскалился Василий, — вот только нет у них таких денег, они все отдали тебе и еще бы должны остались, так что им прямой путь быть к тебе в холопы навеки вечные. Вот только ты не простой боярин, а царев Родич. В тебе царская кровь, а за такой их смерть ждала, да непростая. Вот и говорю, легко отделались. К царю они явно человетной не пойдут, тут уж смерть однозначно. Ты их пощадил, а там не пощадят. Кто такие зимены? Никто. Так что им не позавидуешь. Может, на дону идут или в окраины и города, там еще могут взять в полк. «Али кляхам подадутся!» «Я тоже думаю, не стоит она того, Андреюшка! Никакого зла от них не будет уже! Не того птицы полета!» — усмехнулся дед. К тому же ты их уже пощадил!» — тут же попенял мне дед. «Ладно, пусть с миром едут!» — махнул я рукой. Только ты, деда, после заутренней возьми людишек чек пятнадцать, и Василия тоже, да провожатого уж дана. Съезди и помоги им быстрее покинуть земли мои. И, как я сказал, не более трех телег с собой, чтобы забрали. А все, что больше, в мою казну пойдет». «Это сделаю», — улыбнулся дед. «Вот и славно. Ты вот что мне подскажи, дедушка». Царев, нынче можно ехать коней до да кебриц купить? Али поздно уже, все-таки осень? Поинтересовался я. Да можно, что нельзя? Там до первого снега торговцы разные ошибаются. Да коней гонят на продажу. Уже, конечно, не лучших, но поглядеть можно. Только спешить надо, а то дожди пойдут. Тяжко в дороге будет. А ты что, удумал коней прикупить? Может, до весны обождать? Тут же спросил дед Прохор. А я разве не говорил, посмотрела на своих доверенных и близких людей. Нет, тут же донеслось от лисея. Видать, запамятовал. Царю я пообещал, что конные дворы поставлю на своей земле, дабы их выращивать. Дмитрий анович пообещал помочь и пятьдесят коней своей конюшни прислать. Так что надо будет ехать сейчас, а не ждать весны. — Тогда не стоит затягивать, — задумчиво произнес дед. — Не будем. Пару дней еще отдохнем да поедем. Как раз, чтобы все дела здесь успеть, — кивнул я. Мы проговорили почти до самой ночи, обсуждая разные мелочи и нюансы, и разошлись по самой темноте. С утра, как всегда, был поход в церковь на заутреннюю молитву, после которой дед с Василием отправились к зименным. Ждан! — окликнул я земскому старосту. Когда заметил его недалеко от собора, он что-то обсуждал с Савкой и другим подъячем. А Княже? — Андрей Владимирович. Тут же прореагировали они, отвесив мне поклоны. — Скажи, а уезд старецкий большой? — спросил я. — Не сказать, что большой, но и немалый, — тут же ответил он. — Обожаю местные единицы измерения, — Промелькнуло у меня в мыслях. — Каков город я сам вижу, а вокруг сел и деревень много, те, которые мои, — уточнил я. — Ну, стал быть, девять сел, а точнее уже десять, село Зимина теперь ваше. — Да, почитай, больше тридцати деревенек, — подергался о забору дужда. — Не густо, значит. И полк надо будет формировать по другому принципу, а не с земли с людьми раздавать. — Правда, у меня есть и другие наделы, но наверняка людей там еще меньше, да и находятся они не близко. — А бойцы должны быть всегда под рукой, — подумал я. — Понятно, — кивнул я. — В городе есть пустые подворья? — И есть. А как же? Э, точно я сейчас не вспомню, но кажись боль тридцати. В голод много людей погибло, а кто-то за лучшей долей в другие места подался. С горечью произнес Ждан. Уже лучше не придется новые ставить, заметил я. Кузницы есть? Э, есть целых двое хорошие ковали. У них кузницы за городом стоят, а то капчо не вышло, ответил Ждан. — Свободные, — уточнил я. — Не, царские холопы, то есть уже твои. Тут же поправился Ждан. — Добро, — расплылся я в улыбке. — Пойдем. Хлопнул его по плечу и повел к одному пустырю, находящемуся в крепости, который заприметил в прошлый раз. — Вот здесь оружейную поставишь, — начал я говорить, когда мы подошли к пустырю. — Да каменную, из блоков. — Не меньше тридцати шагов длиной и пятнадцати шириной, — начал я давать указания. — Мастера для того найдутся? И Ждан кивнул. — Надо бы управляющего завести. Все-таки это не дело Ждана. Может, он исправится. Посмотрим. Промелькнула у меня мысль. — Все исполню, княже! Тут же закивал Ждан. Да и видно было, что он рабел передо мной, несмотря на вчерашний разговор. Ладно, идем дальше. И мы двинулись в город, где я нашел подходящее место для будущих кузнец, да повелел три поставить, тоже каменные. Не бегать же мне каждый раз за город, планы на кузнецов у меня были. Да и каменные кузни безопасные, как по мне, и пожара не должно случиться. Также каменную кузницу я повелел выстроить и на княжеском подворье. Все-таки надо было тарая сюда перевозить для стекольных дел. Он, считай, по местным меркам мастер уже. Помимо кузниц я повелел в городе выстроить две большие конюшни. Благо, место для этого было. Вот только коням нужен выпас. В дальнейшем мы, оседлав коней, выехали за город. Почти все свободное пространство занимали поля, вокруг которых произрастал лес. «Вот от той березы до той», — указал ей рукой расстояние километров два, — «я разрешаю вырубку любому жителю моих земель для дров али еще чего». «А далеко рубить-то можно? Эх, здесь же такая охота прекрасная, зверь уйдет». Не то возразил, не то просто высказался, ждал. На пару верст, без тени сомнений ответил я. Здесь же на опушке тоже приступай к постройке конюшни. Без награды не останетесь. Еще сено начни скупать у людишек. Я сеебра под это дело дам. Лес вырубят, дай только добро, а после пни выкорчуют. Вот и пастбище будет хорошее. «Только одного маловато будет. Надо будет еще парочку сделать», — пробежала в голове мысль. «Э, «Куплю. Э, но его немного выйдет», — пробормотал Ждан. «На первое время хватит. А там в той же Твери купим, да привезем». «На!» И я, пришпорив Черныша, направил его в город. Черныш же, почуяв, что отпустил поводья и, продолжая сжимать бока, радостно заржав, начал набирать скорость. Эх, хорошо, выдохнул я с улыбкой. Э, княже, нас обожди! раздался сзади голос Алексея. Ага, сейчас. Не же дело ждать, крикнул я с улыбкой. Быстрее, черныш, быстрее! Черныша просить не надо было, и он со всей прытью рванул в город. Я же остановился возле ворот. Первым догнал меня дядя Олег, у него конь ничуть не уступал моему, а после и остальные. Ждан был последним на своей кляче. — Чего ты долго, Илисей, поддел я своего ближника. — У меня такого коня нету, — пробубнил он, чем вызвал смех у меня и Олега. — Будет у тебя конь, — улыбнулся я и обратился к Жданову. — Ну все, ты давай с Савкой тогда решай по поводу тягла. И я махнул рукой, дескать, не задерживаю. Сам же направил Черныша в город, а дальше и в княжьи палаты. Отдав коней конюхам, я обратился к Елисею. — Собери пока людей, с казачками говорить буду. — Да, Андрей Валерьевич? И Елисей унесся поднимать людей. Спустя десяток минут мы стояли возле крепкой двери небольшого каменного здания. Это и была княжья темница. Вокруг же меня собралось больше двадцати бойцов. В основном это были московские жильцы во главе с Агапкой. Да люди Хованского и Адоевского, которых, кстати, надо уже отпустить, да отблагодарить. Среди людей был также и Илья. «Но, «Ну, Елисей, давай выпускать проказников!» — махнул я в сторону двери, и Елисей потянулся к ней. Как вдруг сбоку раздались голоса. Глянув в ту сторону, я увидел, как среди толпы в мою сторону прибираются двое юношей. Одному было едва ли двадцать лет, а другому примерно пятнадцать. Оба были светловолосы да зеленоглазы, наверняка братья. Одеты не бедно, но одежка явно перешита из другой, может, из отцовского кафтана, а может, и из дедовского. Пояса цветные, но, как и кафтаны, явно перешиты. Сабли покоились в посеребренных ножнах. — А вы еще кто такие? — тут же переградил им дорогу дядюшка Олег, положив руку на саблю. — Князю мы, Андрею Владимировичу! Без наглости, но с достоинством ответил старший. — Имеем право! Тут же, добавил младший, его голос дал петуха, и тут же полетели смешки в их сторону. Младший насупился и начал со злостью смотреть на окружающих. Старший же подобрался, будто готовясь к драке. — Погодь, дядюшка! — сделал я шаг вперед, привлекая к себе внимание. Оглядел их еще раз и обратился к пришедшим. — Кто же вам такое право дал? — с любопытством спросил я. — Князь! — тут же одновременно раздалось от обоих, и они повалились на колени. — Дозволь служить тебе, как и род наш служил твоим предкам! — приподняв голову, произнес старший. — Вот те раз! — произнес я.